Часть 50 Пребывание в доме гостеприимной вдовы становилось для солей все более унизительным. Взгляды соседей были достаточно красноречивы. Наверняка они думают, что и они Селест такие же. Со стороны женщин чувствовалось презрение. У мужчин были масляные, приценивающиеся рожи. В душе Солей поднималось возмущение против брата. Как он мог поставить их в такое двусмысленное положение? «Вот дурак!» — взорвалась она однажды, когда Франсуа, увидев, как мадам Кормье тащит домой мешок с горохом, который она выменила на добытое им мясо, выбежал ей навстречу помочь. «Ребенок бы все понял, а он тут строит из себя». Селест, уставшая за утро, прилегла. «Ничего он не строит. Такой уж он верит всему. прямодушный, добрый». Солей обожгла ее бешеным взглядом. «Можно быть и добрым, но дураком. Я ему все скажу». Селест виновато улыбнулась. «Да он не поверит. А кроме того, что это даст, последнего пристанища лишимся». Гнев солей сразу улетучился, и правда, оказаться на морозе, когда Селест едва-едва начала поправляться, еще кашель не прошел, это не лучшее решение. Да, надо держать язык за зубами, пока что. Хорошее питание, сон в тепле — все это быстро сказалось на ней. Одежда, которая недавно висела на ней, как на чучеле, теперь стала ей тесной, особенно на животе. Уже не скроешь беременности. С одной стороны, и лучше, приставать не будут, а с другой, скажут, нагуляла где-то без мужа. Барби говорила, что она никогда себя так хорошо не чувствовала, когда беременной была, и роды у нее всегда легкие были. «Три-четыре часа после первых схваток и уже сосет», — шутливо рассказывала она Сулей, когда та впервые поделилась с ней известием о будущем ребенке. Судя по холоду, ветру и снегу, до весны еще далеко, но они уже вступили в новый 1756 год, и апрель не за горами». Она будет рожать там, в долине Мадаваски. С каждым днем это убеждение все более крепло в ней. А вот с верой в Бога она по-прежнему была в сомнениях. Она поймала себя на том, что опять молится. Нет, она не знает, услышит Бог или нет, но так хочется, чтоб услышал. Селест тоже была вся во власти противоречивых чувств. Она выздоравливала, но это не приносило желанной радости. Видеть, как Одетта отчаянно флиртует с Франсуа, а он из кожи лезет, чтобы показать, как он благодарен хозяйке за приют, это все отравляло душу. Конечно, какой мужчина устоит против такого потока льстивых слов, ласковых улыбок и всяких ужимок? Вот и сейчас Адетта перышком пощекотала его по щеке, а он схватил ее за руку, и они оба расхохотались. Она тоже так когда-то забавлялась и с ним, и с Антуаном, но это была невинная игра. А у такой дамы, как мадам Кормье... «Все рассчитано, все направлено на единую цель!» Селест перехватила взгляд Солей. Она поняла, что подруга хотела сказать, «Если он тебе дорог и нужен, сделай хоть что-нибудь!» Селест внезапно поняла, что Франсуа действительно ей дорог и нужен. Она еще не знала, любит ли его. Она думала, что любила Антуана. А теперь все так запуталось, но одно ясно — Она его ревнует. Она не хочет, чтобы Адета имела на него какие-то права. Даже на полчаса в этой ее боковой комнатушке на своей роскошной постели. Но что делать ей, Селест? Она простая девушка, всему этому кокетству не обучена. Она поделилась своими мыслями с Солей. Та сразу вспомнила, как это все было у них с Реми. Так легко, просто. А вот советы давать трудно. Ну, не думаю, что нужно так, как она, когда мужчина жену выбирает. Что он ценит? Скромность, приличие. Чтобы девушка была... Ну да, нужно это ему. Она красивая, вот что нужно. Но и ты тоже. Я-то, кожа да кости, на ведьму похожа. Солей возмущенно затрясла головой но ничего не сказала, видно, придется самой что-то придумывать. На ночь она помолилась, и с утра к ней пришла одна мысль. Первой, конечно, эта мысль пришла Кодетти. После завтрака она предложила Франсуа, поскольку снег кончился, вместе сходить к мельнику, чтобы попытаться обменять последний оставшийся кусок оленьей туши на муку, если у него есть. Франсуа сразу согласился, и тут Селест, изобразив беззаботную улыбку на бледных щеках, выступила со своим предложением. «Ты надолго, Франсуа?» Я подумала, «если ты не занят...» Она замялась, но он внимательно ее слушал. «Я себя уже лучше чувствую, и мне, наверное, уже гулять надо каждый день. Если бы ты мог пойти со мной, а то вдруг упаду». При первых же ее словах испортилось настроение, но Франсуа одобрительно улыбнулся. «Как-то уж слишком по-братски», — с некоторой досадой подумала Селест. «Конечно. А почему бы тебе с нами на мельницу не сходить? Это не очень далеко, и спешить некуда, верно, мадам? Можем помедленнее пойти с остановками». Миленькая личико Адетты сразу сделалась злым и неприятным. «Вы еще очень слабы, мадемуазель. В вашем состоянии не стоит выходить на мороз». Тут на помощь подружке пришла Солей. «Думаю, такая прогулка ей не повредит. Дома все время сидеть без воздуха. Так никогда не вылечишься. Обязательно иди, Селест. Я присмотрю за печкой». Она набросила на подругу шаль. «Вот возьми, так теплее будет». «Теперь и Франсуа вмешался. Пойдем с нами, Солей. Тебе тоже надо размяться. Да и потеплее сегодня уже». Так и отправились вчетвером. Адетта и здесь пыталась давать указания. «Ой, вы такая бледненькая, мамзель Селест!» — проворковала она. «По-моему, с вас на сегодня хватит. Вот пенечек посидите, а на обратном пути захватим вас». Селест и вправду очень устала без привычки, и тут с Олей пришла гениальная идея. «Франсуа, возьми-ка ее лучше под руку, а я потащу мясо». Франсуа нерешительно подвигал плечом мешок, очень тяжелый, но все-таки полегче, чем Селест, дай-ка сюда. Действительно, ноша была тяжелая, но Салей ее не чувствовала. Так забавно было смотреть, как Адетта то сбегает вперед, то пропускает перед собой Франсуаз Селест, но ей никак не удается оказаться с ним рядом. Тропинка-то в снегу узкая. Ободрённая этим успехом, Селест даже несколько раз делала вид, что ей скользко, так что Франсуа приобнял её, чтобы не упала. В обратный путь они отправились так же. Франсуа не отпускал Селест ни на шаг от себя. «Ну, видите, мамзель Селест, как вы устали, я же вам говорила!» брюзгливо обратилась к ней хозяйка когда они уже отряхивали снег с обуви, чтобы войти в дом. Завтра никаких прогулок, лежать, лежать. Но на следующий день Селест опять пошла погулять и опять в сопровождении Франсуа, а Адетта с Солей остались дома. Солей была вовсе не против, чего никак нельзя было сказать о мадам Кормье, и в ближайшую ночь молодая вдовушка решила перейти в генеральное наступление. Для Селест вся эта история началась с того, что она проснулась. Снова захолодала, и огонь в печке почти совсем погас. Сквозь полуприкрытые ресницы она увидела, как Франсуа встал, тихонько, чтобы никого не разбудить, подошел к печке, подбросил дров — «Сейчас опять будет тепло», — сонно подумала Селест и хотела было уже шепнуть ему слова благодарности, но они замерли у нее на устах. В проеме двери, ведущей в спальню, появилась фигура хозяйки. Она стояла там в одном пеньюаре с полуобнаженной грудью. «Мсье Франсуа?» — поманила она его пальчиком. «А он как баран, представляешь, и пошел», — позднее рассказывала Селест подружке. «Ах, так вы уже положили дрова! Спасибо, мсье. такая холодная ночь! В такую особенно ощущаешь свою утрату! Плохо женщине без мужа, знаете ли!» После чего предприимчивая вдова положила ему руки на плечи, прижалась к нему всем телом И... и тут Селест внезапно вскрикнула, как будто увидела кошмарный сон, взмахнула рукой, словно отгоняя что-то, и аккуратно сунула угол одеяла в печь. Секунда, и она уже стоит на коленях и кричит, что есть мочи. «Помогите, Франсуа, Солей, мое одеяло горит!» Солей вскочила, как ошпаренная. Франсуа бросился к печке, затушил одеяло. Запах жженой шерсти заполнил комнату. Франсуа опустился на колени рядом с виновницей происшествия. «С тобой все в порядке? Не обожглась?» «Вот искорка попала здесь!» Она протянула ему руку со следами от зубов. «Ничего, сойдет, зажег. Наверное, снегу надо приложить». Он бросился из дома, принес целую льдинку, взялся лест за руку, приложил. «Ну вот так, теперь лучше». «Да, спасибо, Франсуа», — она извиняющимся голосом обратилась к окаменевшей хозяйке. «Ой, я вас разбудила, мадам, и тебя, Сулей. Мне кошмар приснился, смотрю, а я уже прямо чуть не в печке. Сгореть бы так могла во сне». «Ну ничего, ничего, ты сейчас сможешь заснуть опять?» «Может, еще снега принести?» «Да нет, нет», — храбро заявила Селест, — «ожог-то маленький. Ложитесь все, надеюсь, не потревожу вас больше». «Спокойной ночи!» — коротко бросила Детта и исчезла за занавеской. Улыбаясь про себя, Селест опять завернулась в свое обгоревшее одеяло. «Сражение выиграно! Но последнее ли?» Солей проснулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как ее подруга, тщательно прицелившись, засовывает одеяло в печку. Зачем? Ну, завтра расскажет. Ребенок опять задвигался, и Солей, свернувшись клубочком, мирно заснула.